В газете о нем все верно писали, кроме налета и злого умысла. Какой там налет? Просто ветром занесло, да? Ну, а когда колебания почвы прекратились, он спустился в город. Идет, боится, оглядывается по сторонам. «Куда ни посмотри, полицейский, куда ни повернись, шпик!» Может, знаете, если бы он сохранил спокойствие, удалось бы проскользнуть незаметно. Но тут столько нервных потрясений. Ну и сдрейфил парень, стал прибавлять шагу и сам не заметил, как пустился бегом. Бежит, оглядывается». А за ним бегут шпики, жандармы, полицейские, мальчишки, собаки, рикши, автомобили, крик, гам, топот. Ну, и куда тут податься? Он, знаете, вниз, к морю, забрался в угольную гавань, закопался в уголь и сидит. А тут как раз этот пароход встал под погрузку. Грузят там по канатной дороге, цепляют прямо ковшом, сколько захватят. А над пароходом ковш опрокидывается. Вот, знаете, и захватило лома. Только он очнулся, хотел выскочить из ковша, думал, знаете, опять его ловят. А ковш уже поехал, потом перевернулся, а лом даже ахнуть не успел, и хлоп в бункер. Пощупал руки, ноги, все цело, уйти некуда, дышать есть чем. Ну и решил использовать вынужденное бездействие, выспаться хорошенько. Закопался в уголь и заснул. Так и спал, пока не услышал моей команды. Да, в общем, все к лучшему получилось. Экипаж беды опять соединился, и мы стали строить планы возвращения. Тут и вахта подошла к концу. И вот я поразмыслил. Мы-то с Фуксом попали на пароход законным порядком, как потерпевшие бедствие, А лом, во-первых, заяц, а во-вторых, вроде беглого преступника. Кто его знает, этого капитана? Пока по-хорошему, и он хорош. А узнает об этой истории, выдаст лома властям, а потом выручай его. Словом, я посоветовал. Сидите, говорю, тут. Вы теперь привыкли. Покушать мы вам принесем, а вахту вместе стоять будем. Оно и нам полегче. Все-таки 33% экономии сил. Да так и безопаснее будет.